пока несчастье не превратится в дурное настроение, затем в легкую печаль и, наконец, растворится в повседневных заботах. Помыть и покормить Дженару, заправить постели, убраться, постирать и погладить одежду Дженару, Энсу и свою, приготовить обед, отвезти сына к соседке, оставив ей тысячу наказов, побежать на завод и отработать тяжелую смену, наслушавшись оскорблений, вернуться домой, позаниматься с Джинару и его приятелями по играм приготовить ужин поесть уложить джинару пока Энцу убирает со стола и моет посуду вернуться на кухню и помочь ему с учебой которой он был увлечен а она не могла ему отказать даже если очень уставала что она видела в энцу по большому счету то же что раньше хотела видеть в Стефано и нину возможность расставить наконец в жизни все по своим местам но стефану когда развеялась дымовая завеса богатства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 Сначала от предательства Нино, а затем от преследований Стефану. Кроме того, в той новой жизни, которую она вела, Энцо был единственным человеком, верившим в ее выдающиеся способности. Можешь это прочитать? Нет, но ты все же попробуй. Это по-немецки, Энцу, я же не знаю немецкого. Да тебе стоит только захотеть мигом выучишь, говорил он ей, отчасти в шутку, отчасти всерьез.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 С этими мыслями он и обратился к ней. «Помоги мне. Я устала. Жить так, как мы сейчас живем, нельзя, Лина. Нормально живем. Ребенок целыми днями с чужими людьми. Он уже большой, не держать же его под стеклянным колпаком. Посмотри только на свои руки. Мои руки. Что хочу с ними, то и делаю. Я хочу больше зарабатывать для тебя и для джинару Думай о своих делах, а о своих я сама позабочусь».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 И с волнением прислушивалась к шуму воды в ванной, воображая, что Энцо смывает с себя следы любовных похождений.